Глава четвертая. Братья Сапеевы. Отправляясь на рандеву с младшим Сапеевским отпрыском, Цимбаларь располагал следующей информацией: его зовут Николаем Григорьевичем, и он работает редактором в одном малоизвестном издательстве которая пытается привить отечественные читающие публики вкус к творчеству западных постмодернистов, давно утративших популярность даже у себя на родине. Тем не менее, издательство процветало, о чем можно было судить по качеству плащей и пальто, вывешенных в небольшом уютном гардеробе, где заправлял добрый молодец, которому скорее пристало бы таскать тюки в речном порту, чем следить за сохранностью чужих шмоток. Впрочем, гардеробщик выполнял еще и функции привратника, благо лестница, ведущая в кабинеты редакции, находилась рядом с его закутком. «Вы к кому?» — с вымученной вежливостью осведомился он. «К Сапееву!» — сквозь зубы процедил Цимбаларь, глубоко презиравший все это недавно народившееся халуйское сословие. «Вам назначили...» «Что?» — Цимбаларь недобро прищурился. «Сапеев вас приглашал...» Еще чего? Я сам кого хочешь приглашу. Цимбаларь, не любивший щеголять своей должностью, с большой неохотой предъявил удостоверение. Нельзя сказать, чтобы гардеробщик очень обрадовался такому визитеру. Однако дорогу ему заступать не посмел, а лишь деликатно поинтересовался: вы без верхней одежды? Без. Проронил Цимбаларь, даже поздней осенью ходивший как бомж, заложивший свое единственное пальто в ломбард. Редакция занимала от силы пять кабинетов, и сопеев младший отыскался в самом крайнем из них, выходившем окнами сразу и на людный проспект, и на тихий дворик. Сидя на подоконнике, он что-то диктовал сухопарой стервозной машинистки, словно бы сошедшей с картины Гогена любительницы абсента. Сам Николай Григорьевич росточком вышел в отца, а склонность к полноте унаследовал от матери. В свои сорок он выглядел на все пятьдесят. Украшали его лишь волосы, хотя и сильно поредевшие от лба к затылку, но еще задорно кудрявившиеся над душами. Сдержанно кивнув гостю, о котором его уже успел предупредить по телефону бдительный гардеробщик, Сапеев продолжал диктовать ровным, хорошо поставленным голосом. «Кризис, главным свидетелем которого является исчерпание смыслового пространства, поразил всю культуру постмодернизма». Что самым непосредственным образом связано с завершением индустриальной фазы развития цивилизации. В условиях прогрессирующего обесмысливания мира писатели утрачивают позицию пророков и приобретают сервиальный статус. Ситуация усугубляется моральным релятивизмом и ложной политкорректностью, свойственной современному мейнстриму. В возникших условиях необходимо тщательно изучить основные тренды и определить локусы развития. «Напечатала?» «Ага», — недружелюбно косясь на цимбаларе кивнула машинистка. «Тогда сделаем перерывчик. Ты пока попей кофейку, а я побеседую с нашим гостем». «Только без эксцессов, пожалуйста». Машинистка ушла, раскачиваясь, словно грот мачта в десятибольный шторм. «Как то понимать?» Цимбалар недоуменно глянул на Сапеева. «Да ерунда. Это жена моя надка. Вечная у нее какая-то дичь на уме. Баба, ничего не поделаешь». А скажите, что такое локусы? Качественные инновации? Не вставая с подоконника, ответил Сапиев. Тогда все ясно? Цимбаларь, в свое время простудировавший словарь иностранных слов от корки до корки, так ничего не понял, но признаться в этом не пожелал. Рад за вас, но если без дураков термин локус можно перевести простым русским словом ⁇ предвестие ⁇ Например, знаменитая Пражская весна была локусом грядущего краха социалистической системы. — Значит, если у меня чешется нос, это локус того, что я сегодня напьюсь? — уточнил Цимбаларь. — В самую точку. Этот пример пришел Сесопееву явно по вкусу. — Тогда уж и про тренды расскажите. — Да ну их в баню. Все говорят «тренды», и я так говорю. — Ну, в общем-то, синоним тренда — тенденция. Везде свой сленг, даже у сантехников. — Но сантехники своим сленгом общество не напрягает, — возразил Цимбаларь. А про локусы и тренды уже болтают по телевизору. Политологам без специальных терминов никак не обойтись. Попробуй только честно признаться, дескать про эти дела мы ни хрена не знаем. Сразу с должности слетишь. А пассаж типа для выяснения всех аспектов этой проблемы проводится комплексный анализ, подразумевающий правильно организованную мысли, коммуникацию и метод сценирования. Звучит солидно и обнадеживающе. — Напускать словесный туман умеют не только церковники, но и ученые мужи Положение, так сказать, обязывает. — Ладно, оставим эти терминологические дебри, — сказал Цимбаларь. Лучше перейдем к делу. «Вот — Вот-вот. Сапеев такому предложению даже как бы обрадовался. — Что я там опять натворил? — Вам виднее. Меня всякая бытовуха и мелкий криминал не касаются. Мне с вами просто подтолковать надо. «О чём — О чем? Ну, скажем, о вашей семье. А вас самих, о братья, матери, об отце...» «Мой отец умер». «Я знаю. Хотя, честно сказать, он интересует нас больше всего». «Странно. Раньше я полагал, что смерть списывает все грехи...» Сопеев мел в руках сигарету, видимо, не решаясь закурить. «А у него было много грехов?» «Да какое там? Не больше, чем у других. Можно подумать, что Жуков или Василевский ничем себя не запятнали. Как же! По крови будто по паркету ходили...» «Оккупированную Германию отбирали словно свою собственную вотчину. Только с них грехи и война списала, а нынешним генералам наоборот. Перестройка всякая лыка в строку поставила. Но преступлений за отцом нет, это я гарантирую. Он, между нами говоря, дурачком был. А дурачки на большое зло не способны». «Как же тогда дурачок оказался в генералах?» «Очень просто. Его один приятель всю жизнь за собой тянул. Маршал Востроухов. Вы, наверное, о нем слышали». «Колоритнейшая личность. Если бы не он, отец бы до самой пенсии в капитанах ходил». «Зачем это нужно было маршалу? Неужели только из чувства бескорыстной дружбы?» «Какая там дружба? Востроухов, еще будучи командиром полка, сделал одной девчонке ребенка. И чтобы избежать скандала, в срочном порядке женил на ней своего самого безответного офицера. Как я понимаю, речь идет о ваших родителях». «И о старшем братце тоже. Ради него Востроухов и тянул моего отца за уши» своих-то детей ему бог не дал ну и нашу мамашу грех сказать до самого последнего времени не забывал что уж теперь скрывать Да ситуация и ваш отец все это терпел а куда денешься востраухова он до смерти боялся поэтому и на мать руку поднять не смел хотя сам несколько раз вешался правда неудачно к нему даже специальный человек был приставлен из петли доставать а кто сейчас является наследником востроухова сразу и не скажешь, Жена его скончалась еще в семидесятых, своих детей не было, тут нужно с юристами консультироваться. Но я знаю, что некоторое время после смерти маршала брат жил в его квартире. А потом случилась какая-то неприятная история. То ли он кого-то избил, то ли его самого исколотили до полусмерти. — Если бы пришлось выбирать из двух терминов «везунчик» и «неудачник», как бы вы охарактеризовали своего отца? — спросил Цимбаларь. Ясное дело, неудачник. причем редкостный и я в него уродился, всю жизнь на жалкие гроши горбачусь, из долгов не вылезаю, а другие на мне наживаются. И это тоже заездило». Сапеев в сердцах чуть на пол не плюнул. Словно бы догадавшись, что речь зашла о ней, в кабинет без стука зашла сухопарая Натка. вырвала из рук Сапеева сигарету и сунула ему прямо под нос машинописный листок. «Не понимаю, что здесь за ерундистика». «Где?» Сапеев взял листок и принялся читать. В свою очередь локусы, выросшие до стадии атрибутивных признаков и тем самым приобретшие потенциал самодвижения, порождают цивилизованные тренды. Причем, являясь будущим в настоящем, тренды принципиально несовместимы с базисными основами. Ну что здесь непонятного? Все же ясно, как божий день. Надка забрала листок обратно и молча удалилась. Теперь уже сотрясаемая бесшумным двенадцатибальным ураганом. Казалось, еще миг, и она переломится, то ли в плечах, то ли в бедрах. По своему опыту Цимбаларь знал, что такие женщины неподражаемы в постели, но невыносимы в жизни. — Проверяет, — ухмыльнулся Сапеев. — Арестанта из меня сделала, шагу ступить не даёт. Цымбаларь, видя перемену в его поведении, поспешил вернуть разговор в прежнее русло. — Скажите, а как ваш отец относился к Сталину? «Сначала боготворил, как и многие фронтовики, но потом вроде бы разочаровался. Сам он на Сталине ничего не рассказывал». «Э, что вы имеете в виду?» «Наверное, Сапееву показалось, что визитер из органов оговорился». «Его службу в личной охране Сталина». «Ничего себе!» Похоже, эта новость действительно повергла Сапеева в изумление. «Неужели это правда?» «Абсолютно. Если не верите, могу предъявить соответствующие документы». «Скажу больше. Ваш отец был очевидцем смерти Сталина». «Ну и папаша», — покачал головой Сапеев. «Никогда не заикнулся об этом. Наверное, не считал нужным или опасался чего-то. После смерти Сталина часть его личных вещей, в основном малозначительных, разобрали на сувениры. Вы ничего похожего у отца не замечали?» «Нет. Он вообще был противником всякого накопительства». Получит, бывало, подарок на юбилей и сразу отдаст кому-нибудь. Мать ему за это глаза была готова выцарапать. Цимбаларь в принципе, готовый к такому ответу, счел за лучшее сменить тему. Как вы полагаете, маршал Востроухов был удачливым человеком? Вне всякого сомнения, как-никак до маршала дослужился, причем в мирное время. Да и люди говорили, что его все неприятности стороной обходят, словно заговоренного. «Кто это говорил?» Сразу навострил уши Цимбаларь. Разве сейчас вспомнишь? А если мне пообщаться с вашим братом, он-то, наверное, Востроухова знал больше. Пообщайтесь. Мы с ним в последнее время практически не соприкасались. Впрочем, настоящей близости между нами никогда и не было. Для нас с отцом он так и остался чужим. Послушайте, у меня к вам просьба. Сапеев понизил голос до шепота, хотя в кабинете кроме них никого не было. Заберите меня отсюда. На каком основании? Теперь уже пришла очередь удивляться цимбаларю. Просто заберите и все. Ведь это в ваших силах. Скажите, что увозите меня на допрос или научную ставку. Вы же лучше меня знаете, как это делается. Очень вас прошу. А потом... А потом я вернусь, не волнуйтесь. Может, только кружку пивка выпью? Ладно. Цимбаларь был слегка обескуражен этой просьбой. Но сначала дайте мне телефончик вашего брата. Боюсь, что ничем не могу вам помочь. Там, где он сейчас находится, телефонов нет». «Разве он арестован?» — насторожился Цимбаларь. «Ну вы и скажете. Анатолий Григорьевич сейчас поправляет свое здоровье». После некоторой заминки Сопеев добавил. «Душевное. Проще говоря, он находится в сумасшедшем доме», — догадался Цимбаларь. «Вроде того. Хотя вывеска там другая. Сейчас развелось много частных клиник, где пациентам за их же собственные денежки выправляют мозги». — Если хотите, могу дать адресок. Это за городом, в сторону Нахабина. — Давайте. Цимбаларь мельком глянул на часы. — Еще успею. — Тогда записывайте. Стоило только им выйти из кабинета, как всем сторонним наблюдателям сразу стало ясно, что Сапеев сам себе самому уже не хозяин. Да и рука переодетого мента, лежавшая на его плече, говорила о многом. Сотрудники издательства, покуривавшие возле раскрытого окна, притихли в напряженном ожидании. «Куда это вы нашего Коля уводите?» — сорвалось у кого-то с языка. «Николай Григорьевич пойдет со мной!» Взгляд Цимбалария заставил некоторых наиболее чувствительных зрителей поюжиться. «Его присутствие необходимо при проведении следственных мероприятий. Из соседнего кабинета выскочила натка, похожая на рассерженного богомола» не желающего расставаться со своей добычей. Она, конечно же, слыхала слова Цимбалария, потому что сразу выпалила. «По какому праву вы его забираете? Предъявите ордер или что там у вас еще есть?» «Мы его не забираем, а привлекаем к сотрудничеству», — ответил цимбаларь, которому, в общем-то, пары слов было не жалко даже для такой лохудры. «Но если вы требуете санкцию прокурора, то я ее вам обеспечу. Только потом не обижайтесь». «Наташенька, не переживай». — скорбным голосом произнес Сапеев. — Может, все и обойдется. Меня же не в бутырку увозят. Тебе с собой что-нибудь нужно? Призрак надвигающейся беды мигом превратил записную стерву в душевнейшую из женщин. — Не знаю. Дай немножко денежек, я потом где-нибудь пообедаю. Сопровождаемые сочувственными взглядами сотрудников и всхлипами сотрудниц, они направились к выходу, и нельзя было понять, кто кого уводит цимбаларь Сапеева или наоборот «Беспредел!» — посетовал кто-то живем как в тридцать седьмом году со всех сторон посыпались возражения уж лучше 37 чем 91 -й. по крайней мере стабильность была цены снижали и расстреливали в тюрьмах а не на улицах как сейчас вздохнув полной грудью цимбаларь сказал мне кажется что ваш тренд находится неподалеку отсюда за углом и называется шашлычная. «Ну, а локус вы получите от жены, когда вернётесь домой». «Наплевать», — махнул рукой заметно повеселевший Сапиев. «Диссонансы и разночтения, существующие между нами в трактовке целей и форм совместного существования, могут быть устранены только самыми радикальными средствами, а потому оставим напрасные упования и отдадимся на волю случая. Адью, гражданин начальник, спасибо, что проявили сочувствие». Они разошлись в разные стороны, И Цымбаларь продолжал бормотать в такт шагам. «Локус тренд! Локус тренд! Локус тренд! Тху!» — привязалась зараза, — чтоб ей пусто было. Вместо того, чтобы терять время и гробить нервы в уличных пробках, гораздо проще было доехать на метро до станции Тушинская и там пересесть на пригородный автобус. Цимбаларь так и поступил, не забыв сообщить Людочке о своем новом маршруте. Заодно он пригрозил остаться в Дурдоме навсегда, мотивируя это отсутствием тренда в финансовых делах и плохим локусом в личной жизни. Надо бы тебе обматерить хорошенько, но слов подходящих на ум не приходит, ответила Людочка. Уже в пути Цимбаларь получил от Кондакова весточку, не добавившую к уже известным фактам ни капли нового. Прибыв к месту назначения, он вопреки ожиданиям не обнаружил ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало лечебницу. Пришлось изрядно побегать, прежде чем добрые люди указали ему малозаметную дорогу, уходящую в лес. Остаток пути цимбаларь преодолел пешком, вдыхая запахи смолы, прелой хвои, грибницы и, любуясь видами осеннего леса, уже начинавшего готовиться к долгому зимнему сну. Было довольно тепло, но небо еще месяц назад ослепительно-голубое изредно поблекло и птицы теперь кричали как-то совсем иначе. Однажды дорогу ему перебежал заяц, чувствовавший себя возле человеческого жилья вполне вольготно. Заведение, интересовавшее Цимбаларя, называлось по старинке — санаторий «Сосновый бор». Однако внушительный забор, скрывавший от посторонних глаз все на свете, кроме маковки водонапорной башни, сразу выдавал истинное предназначение этого санатория. Удостоверение Цимбалария, прежде открывавшее почти любые двери, не возымело на охрану никакого действия. Ему даже популярно разъяснили. — Ты же в проходной следственного изолятора этой ксивой козырять не будешь, верно? Ты предъявишь пропуск, выписанный по соответствующей форме, уполномоченными на то лицами. Так что не надо права качать, гражданин майор. У тебя своя работа, у нас своя. Цимбаларь уже согласился было выписать этот треклятый пропуск, но оказалось, что за ним нужно возвращаться в Москву. Пылая праведным гневом, он вернулся под своды леса и на глазок прикинул высоту забора. Увы, шансов преодолеть его не было даже у обезьян, по слухам, обитавшим здесь в незапамятные времена. Тот, кто возводил эту китайскую стену, понимал толк в тюремной фортификации. Сначала метр бутового камня потом два с половиной метра, подогнанных в паз досок, а наверху еще и проволока, хотя без колючек, но на изоляторах. Вариант с подкупом охранников тоже не проходил. В карманах набралось бы от силы 500 рублей, по нынешним временам сущий мизер. Внезапно чуткое ухо цимбаларий уловило шум приближающейся машины, и он едва ли не бегом бросился ей навстречу. Вскоре впереди показался беленький фургончик скорой помощи, явно направлявшийся в лечебницу. Говоря высоким стилем, проведение послало ему счастливый шанс, и Цимбаларь смело шагнул на середину дороги, в этом месте такое узкое, что объехать человека было просто невозможно. Терпеливо переждав первый залп мата, в котором преобладала медицинская терминология типа и сифилитический», Цимбаларь вновь пустил в ход свое удостоверение. На сей раз демонстрация служебной атрибутики сопровождалась задушевными словами. «Мужики!» Мне в этот сосновый бор, ну просто кровь из носа нужно, Выручайте! Жертвую на пропой последние шелестухи. Убери деньги, командир!» Промовывал богатырского вида санитар, облаченный в белый халат и кепку-восьмиклинку. «И не надо истерик. Тут все предельно ясно. Мы тебя, конечно, выручим, но и ты помоги мне в ментовскую контору устроиться. Год пороги оббиваю, все впустую. Без блата не влезешь. Ты что-то не то говоришь!» — усомнился Цимбаларь. Насколько мне известно, во всех городских подразделениях большой некомплект рядового и сержантского состава. Если у тебя все в порядке с анкетой, поступай себе на здоровье. — С анкетой все в порядке. Только у меня татуировка на груди. Дави ментов и сук, — признался санитар. — По малолетству сделал, а теперь никакими средствами не могу вывести. Даже к пластическому хирургу обращался. — Думаю, это дело поправимое, — сказал Цимбаларь. — Если ты мне сейчас поможешь, я в долгу не останусь. Замолвлю словечко на комиссии. Нашему брату нужна не шкура, а голова и сердце. — По рукам, — обрадовался санитар. — Прошу в салон, но сначала тебе придется малость приодеться, а то с нашей охраной каши не сваришь. Дадим тебе классный клифт, какой даже Юдашкин не сошьет. Подъехав к проходной, скорая помощь особым образом просигналила три гудка коротких и столько же длинных что, согласно международному коду морских сигналов, означало «Имею на борту скоро портящийся груз». Автоматические ворота дрогнули, но приоткрылись только чуть-чуть, выпустив наружу охранника, с которым, судя по свирепой роже, не то что кашу, даже компот нельзя было сварить. — Как съездили? — поинтересовался он, с врожденной подозрительностью приглядываясь к санитару и водителю. — Нормально! — при молчаливом попустительстве водителя соврал санитар. «Порожняком идете. «Да есть тут один клиент». «Открывай!» Охранник постучал по кабине резиновой дубинкой. «Только осторожнее, он буйный», — предупредил санитар. «Да и я не подарок!» Держа на готове дубинку, охранник заглянул внутрь салона, где на носилках лежал человек тщательно с смирительной рубашкой. «Ишь, как его прихватило!» — посочувствовал охранник. «Не иначе белая горячка. А где бумаги?» «Какие такие бумаги?» С полуоборота завелся санитар. «Мы его еле заломали. Умаялись, как суслики. Сейчас сдадим в приемный покой и сразу обратно». «Без бумаг не положено!» Отрезал охранник. «Что же нам с ним делать?» «Да хоть домой везите!» «Так его жена и теща в истерике бьются. Представляешь, какой для них подарочек будет?» «Нет, мы его лучше на вашей проходной оставим. Согласен?» «Ладно, заезжайте!» Кривясь, как от изжоги уступил охранник. Но штаба в последний раз, иначе докладную главному напишу!» Завернув за угол ближайшего лечебного корпуса, скорая помощь остановилась, и санитар в два приема освободил цимбалари от смирительной рубашки. «Капитальная вещь!» Разминая затекшие члены, сказал тот. «Куда там нашим наручникам? Как говорится, не вздохнуть, не пернуть! Зачем ты узлы так только затянул? А если бы охранник проверил? Нет, я все дела привык без халтуры делать. Молодец!» — В органах такие люди нужны. Вот мой телефон. Цымбаларь что-то черканул на сигаретной пачке. — Брякни на неделе. Постараемся твои проблемы решить. — Спасибо. Назад выйти сможешь? — поинтересовался санитар. — Здесь это посложнее, чем войти. — Как-нибудь справлюсь. Не первый год замужем. А тебе я могу дать один совет. Если собираешься у нас служить, то с понебратством завязывай. Впредь обращайся ко мне по званию, товарищ майор. — Слушаюсь. Санитар сразу подобрался, словно в строю, и даже кепку свою поправил. «Так-то лучше. Посоветуй, как мне получить свидание с вашим пациентом». «Это смотря какой пациент, буйный или тихий?» «Скорее всего, тихий. Тогда вам, товарищ майор, нужно вон в тот двухэтажный корпус». Толстым корявым пальцем он указал нужное направление. Морги, тюрьмы, пересылки, спецприемники и психбольницы — были для Цимбаларя привычным полем деятельности. И с их персоналом он умел обращаться на коротке. К сожалению, дефицит времени не позволял запастись каким-нибудь грозным предписанием из самого Минздрава и приходилось обходиться минимальными средствами. Впрочем, пожилая медсестра, исполнявшая обязанности администратора, отнеслась к нему весьма предупредительно и ни про какие документы даже не заикнулась. По-видимому, здесь полагали, что любой человек, оказавшийся на территории лечебницы, уже прошел процедуру проверки. Выслушав просьбу Цимбалария, где вранье было на рубль, а правда на копейку, она сказала. «Сейчас опеев спустится. Извините, но по медицинским показаниям покидать лечебный корпус ему не рекомендовано. Для свидания с родственниками и друзьями у нас имеется специальное помещение. Двух часов вам будет достаточно? Вполне» ответил Цымбаларь, обрадованный столь удачным развитием событий. «Только учтите, какие-либо передачи категорически запрещены», предупредила медсестра. «Это касается как вещей, так и продуктов питания». «Я в курсе». Цимбаларь с готовностью продемонстрировал пустые руки. «С лечащим врачом хотите побеседовать?» «Попозже». «Скажите, а Анатолий Григорьевич адекватен?» «Более или менее, но на всякий случай приготовьтесь к тому, что он вас не узнает или примет за кого-то другого. И как мне в этом случае себя вести? Сдержано. И не пытайтесь возражать, если он назовет вас Наполеоном». Просторная двухсветная комната скорее напоминала игровой зал детского сада, ненадолго покинутый воспитанниками, чем место свиданий с психами. Вдоль стен были расставлены диваны, заваленные книгами, альбомами для рисования и раскрасками а на ковролиновом полу валялись разноцветные пластмассовые кубики и мягкие игрушки. В дальнем углу беседовали две странно одетые старушки, и невозможно было понять, кто из них пациентка, а кто посетительница. Возле выключенного телевизора сидел наголо обритый горбун и раскачивался в такт какой-то мелодии, доступной только его собственному слуху. Дожидаясь Анатолия Сапиева, заглазно уже получившего оперативную кличку «Байстрюк», Цимбаларь дал волю своей любознательности и вскоре убедился, что диваны крепко-накрепко прикручены к полу. В окнах вставлены пуленепробиваемые стекла, под потолком установлены две телекамеры слежения, а лысый горбун зачарованно всматривается в свое собственное отражение на экране телевизора. Ну, почти как полковник Гаремыкин. Ожидание между тем затягивалось. Цымбаларь же начал опасаться, что его мошеннический трюк раскрыт, и администрация лечебницы готовит какие-то ответные меры, но тут санитар ввел в комнату человека, одетого сугубо по-домашнему. Спортивные брюки, фланелевая рубашка на выпуск и тапочки. Цымбаларь, судивший о внешности Востроухова только по устным свидетельствам Кондакова, невольно подивился сходству отца и сына. Правда, Анатолию Григорьевичу, кроме молодецких усов, не хватало еще маршальского лоска и военной выправки. Он сильно сутулился, при ходьбе шаркал ногами и своим отрешенным видом напоминал популярнейшего героя фантастических комиксов «Безумного профессора». Сделав свое дело, санитар ушел, и Сапеев покорно остался стоять посреди комнаты. Цимбаларь поспешил к нему и, взяв за локоток, усадил на ближайший диван, а сам устроился рядом. Он еще и рта не успел раскрыть, чтобы представиться, как душевно больной деревянным голосом произнес загадочную фразу. «Вы опять хотите послать меня к северным оленям?» «Упаси Боже!» — воскликнул слегка ошарашенный цимбаларь. «Какие могут быть олени? Меня интересует один человек, безусловно, хорошо знакомый вам. Имеется в виду маршал Востроухов». «Здоровье у него хорошее!» — апатичным тоном сообщил Сапиев. «А когда вы его видели?» Цимбаларь решил подыграть психу. «Вчера». «Здесь?» «Ну да». Этот вопрос почему-то привел Сапеева в замешательство. «Вы говорили с ним?» «Нет, он со мной не разговаривает». «Почему?» «Обижается». «Очевидно, на то есть какой-то веский повод». «Есть». Сапеев, словно начиная просыпаться, глубоко вздохнул. «Какой?» «Я виноват, что ему нет покоя даже в гробу». «Как это следует понимать?» — Цимбаларь затаил дыхание. «Будто вы сами не знаете!» — Сапеев печально улыбнулся. «Пепел. Причиной всему пепел. Не нужно было брать его с собой в могилу. А теперь никому из нас нет покоя. Я не хочу пасти оленей, я не хочу искать пятый угол, я не...» Санитары не заставили себя долго ждать. Сапеева бесцеремонно сгробастали и в мгновение ока выдворили из комнаты свиданий. Старушки, как ни в чем не бывало, ворковали в своем углу, а горбун продолжал раскачиваться, словно заведенный. Похоже, такие сцены были здесь вполне обычным делом. Завидев возвращающегося ни с чем медсестра промолвила. — Что-то вы недолго у нас гостили. — Сорвалось свидание, — сообщил тот. Анатолий Григорьевич закатил истерику, приплел мне каких-то северных оленей, — Бывает. Нервы у наших пациентов сами знаете какие. Вы, пожалуйста, зайдите к лечащему врачу, он хочет с вами поговорить. Отникиваться смысла не имело, и Цимбаларь направился в ординаторскую, на двери которой среди полудюжины других фамилий значилось и нужное ему — доцент Халдеев И.И. После обмена приветствиями, в ходе которого выяснилось, что Халдеев вовсе не Иван Иванович, как безосновательно предполагал Цимбаларь, Она напротив Изислав Изяславович. Перешли к сути дела. — Кем вы, Сапееву, приходитесь? — поинтересовался доцент, имевший довольно редкую для среднерусской полосы внешность родовитого испанского гранда. — Братом, — соврал Самбаларь, — двоюродным. — Понятно. Это я к тому, что прежде родня не очень-то баловала его своим вниманием. — Так уж вышло. Отец давно умер, у матери своя жизнь... С братом отношения не сложились, в семье разлад. Последняя фраза была домыслом чистой воды. А он нуждается в общении с близкими? На данном этапе болезни, в общем-то, нет. Более того, люди, от которых Сапеев успел отвыкнуть, могут влиять на него негативно, в чем вы сами только что убедились. «А чем он болен, если не секрет?» — осведомился Цимбаларь. «У него так называемый амнистический синдром, для которого характерное нарушение памяти — особенно на текущие события. Он не помнит, что делал вчера, а провалы в памяти заменяют событиями, происходившими в другое, подчас весьма отдаленное время. Проще говоря, прошлое и будущее перемешалось для него самым причудливым образом. Известны случаи, когда амнистический синдром приводит к глубокому распаду личности. Каковы же причины этой болезни? Причины могут быть самые разные. Алкоголизм, опухоль мозга — «Сильное нервное потрясение. В истории болезни отмечено, что несколько лет назад Сапеев был подобран в бессознательном состоянии. На его теле имелись многочисленные следы побоев и даже пыток. Причем обнаружили его сторожа Воскресенского кладбища. Как я понимаю, милицейское расследование не проводилось. Вы не в курсе случившегося?» «К сожалению, нет. Скажите, а каковы перспективы на выздоровление?» «Об этом судить рановато». Сапеев должен пройти полный курс стационарного лечения. Но будем надеяться на лучшее. Медицина не стоит на месте. За последнее время появились чрезвычайно эффективные препараты нового поколения. Хотя, сами понимаете, это требует дополнительных расходов. Именно поэтому я к вам и обратился. Передайте, пожалуйста, мои слова всем родственникам Сапеева. Если они желают видеть его здоровым, и идееспособным, придется, как говорится, раскошелиться. Хм. Цимбаларин опустил на себя удрученный вид. «Кругом одни расходы. А ведь раньше душевные болезни лечили холодными ваннами, голодом, розгами и молитвами. Между прочим, весьма помогало. Мой прадед после такого лечения ударился в общественно полезную деятельность и дослужился аж до комиссара губчика. В те времена различные психопатические личности шли просто на расхват. Трудно провести грань между паранойей и революционным энтузиазмом». Никто так не умеет зажечь народные массы, как маньяк-шизофреник. История смутных времен — это в чем-то и история психиатрии. Сейчас ситуация изменилась. Не забывайте, что мы живем в 21 веке. Все решают деньги, а не припадочные кликуши». «Хорошо, я постараюсь выполнить вашу просьбу», — пообещал Цимбаларь. «Заодно хотелось бы узнать, когда с Анатолием Григорьевичем можно будет поговорить спокойно, без эксцессов?» «Не раньше, чем через две-три недели. Сейчас он находится в кататоническом состоянии, доходящем до неистовства. А дальше возможен ступор. Знаете, наверное, что это такое. Только вы сами больше не приходите». Доцент глянул на Цимбаларя в упор. «Ваше присутствие вызывает у Сапеева крайне отрицательные эмоции». «Почему?» Цимбалари сделал удивленное лицо. «Мы ведь до этого виделись с ним от силы пару раз, причем довольно давно». Я же говорил, что для больных амнистическим синдромом не существует разницы между давно и недавно. Они живут в своем собственном иллюзорном мире, концентрируя память и внимание на вещах для других людей, кажущихся малозначительными. Зачастую у них вырабатывается весьма тонкая, я бы даже сказал, изощренная интуиция. Позвольте привести пример. В свое время у нас на излечении находился пациент, ставший жертвой систематических издевательств жены. Да-да, бывает и такое. И вот представьте себе, он не взлюбил одну медсестру очень милую и спокойную женщину. Завидев ее или даже заслышав шаги, бедняга был готов голову себе расшибить. В результате разбирательства выяснилось, что медсестра прежде работала в театре то ли гримершей, то ли костюмершей. А жена нашего пациента была по профессии актрисой со всеми вытекающими отсюда последствиями. И он сразу заподозрил между ними какое-то сходство: Что это могло быть? Неистребимый запах кули, с манера говорить какие-то специфические жесты или нечто совсем иное. Мы никогда не узнаем. Но факт остается фактом. Примерно то же самое с Сапеевым. Он интуитивно видит в вас некий символ зла. «Учту на будущее, постараюсь здесь больше не появляться», — сказал Цимбаларь. «А теперь, если вам больше нечего сказать, разрешите откланяться». Уходя, он насвистывал мелодию из мюзикла «Кабаре». «Деньги, деньги, деньги, деньги». К проходной Цимбаларь постарался подойти так, чтобы охранники заметили его в самый последний момент. Этот замысел почти удался, но коварная автоматика зарезала без ножа. Когда до наружных дверей осталось всего ничего, челюсти турникета с лязгом захлопнулись. Одновременно заверещал зуммер тревоги. Двое охранников, сидевших по сторонам, вскочили, а третий, самый вредный, уже и так истрепавший Цимбаларю нервы, загородил выход. «Какая встреча!» — поигрывая дубинкой, воскликнул он. «Мы тебя, стервеца, в дверь гнали, а ты, значит, в окно залез, вопреки внутреннему распорядку и нашим предупреждениям». «Ой, вопреки!» — признался Цимбаларь. «И, кстати, нисколечко об этом не жалею». «Ничего, скоро пожалеешь!» Голос охранника приобрел зловещие интонации. Ну-ка выкладывай все, что есть в карманах. Сейчас! Выхватив пистолет, цимбаларь молниеносно перемахнул через турникет. Охранник, пораженный такой прытью, сразу обмяк и даже дубинку выронил: Ты похождение бравого солдата швейка читал? чуть ли не ковыряя пистолетным стволом в носу охранника, спросил Цимбаларь. Да! еле выговорил тот. Тогда специально для тебя повторяю вопрос, который швейку задали в гарнизонной тюрьме. Чем это пахнет? Я, ясное дело, имею в виду пистолет, а не кулак. — Порохом, — выпучив глаза, ответил охранник. — Не угадал. — Могилой, — подсказал со стороны другой охранник, помоложе. — Тоже мимо? Я ведь не тюремный смотритель. Последний раз спрашиваю. — Оружейным маслом, — выпалил перепуганный охранник. — Ладно, объясняю для особо тупых. Мой пистолет пахнет законом. «Поскольку служит ему вместе со мной, для безукоризненного исполнения этого самого закона нас обязаны пропускать везде, за исключением особо важных государственных объектов, к числу которых ваш гребаный дурдом уж никак не относится. Это понятно? И учтите, закон может не только защищать, но и наказывать». Отодвинув охранника в сторону, Цимбаларь как бы невзначай заехал ему локтем под ложечку.